Да хранит тебя Бог. Я кивнул и прибавил. Мы все вернемся в Сан-Франциско Лич, и я вместе с вами пойду повидать матта Маккарти. Хорошо, как бы так, отвечал он, пожимая мне руку. Да не верю я в это. Волк Кларсон прикончит меня. Я знаю. Да пусть бы уж поскорее. Он ушел, а я почувствовал, что и сам желаю того же. Пусть неизбежное случится поскорее. Общая подавленность передалась и мне. Гибель казалась неотвратимой, и час за часом, шагая по палубе, я чувствовал все отчетливее, что начинаю поддаваться отвратительным идеям Волка Ларсона. К чему ведет все на свете? Где величие жизни, раз она допускает такое разрушение человеческих душ по какому-то бессмысленному капризу? Жизнь — дешевая и скверная штука, и чем скорее придет ей конец, тем лучше. Покончить с ней — И баста. По примеру Джонсона я перегнулся через борт и не отрывал глаз от моря, испытывая глубокую уверенность в том, что рано или поздно буду опускаться вниз, вниз, вниз в холодные зеленые пучины забвения. Глава 17 Как ни странно, Но, несмотря на мрачное предчувствие, овладевшее всеми, на призраке пока никаких особенных событий еще не произошло. Мы плыли на северо-запад, пока не достигли берегов Японии и не наткнулись на большое стадо котиков». Явившись сюда откуда-то из безграничных просторов Тихого океана, они совершали свое ежегодное переселение на север, к лежбищам у берегов Берингово моря. Повернули за ними к северу и мы, свирепствуя и истребляя, бросая ободранные туши акулам и засаливая шкуры, которые впоследствии должны были украсить прелестные плечи горожанок. Это было безжалостное избиение, совершавшееся во славу женщин. Мяса и жира никто не ел. После дня успешной охоты наши палубы были завалены тушами и шкурами, скользкими от жира и крови, и в шпигаты стекали алые ручейки. Мачты, снасти и борта, все было забрызгано кровью а люди с обнаженными окровавленными руками, словно мясники, усердно работали ножами, сдирая шкуры с убитых ими красивых морских животных. На моей обязанности лежало считать шкуры, поступавшие на борт со шлюпок, и наблюдать за тем, как ведется свежевание и последующая уборка палуб. Невеселые занятия. Все во мне возмущалось против него, но вместе с тем мне еще никогда не приходилось распоряжаться столькими людьми, и это развивало мои довольно слабые административные способности. Я чувствовал, что становлюсь тверже и решительнее, и это не могло не пойти на пользу неженке Ван Вейдену. Я начинал понимать что мне никогда уже не стать прежним Хэмфри Ван Вейденом. Хотя моя вера в человека и в жизнь все еще противилась разрушительной критике Волка Ларсона, кое в чем он все же успел сильно повлиять на меня. Он открыл мне реальный мир, с которым я практически не был знаком, так как всегда стоял от него в стороне. Теперь я научился ближе присматриваться к окружающему, спустился из мира отвлеченностей в мир фактов. С тех пор, как началась охота, мне больше, чем когда-либо, приходилось проводить время в обществе Волка Ларсена. Когда погода бывала хороша, и мы оказывались посреди стада, Весь экипаж был занят в шлюпках, а на борту оставались только мы с ним да Томас Магридж, который в счет не шел.